Глава 19 Полёт в город. В городок летел на крыльях счастья. Думал, что сейчас, как всех приглашу, народ порадуется, и завтра же ринется ко мне в замок. Ага, держи крылья шире. На улице первые же отпрыгнули от меня, низко поклонились и ринулись прочь, бормоча, что молоко убежало, камин не потушили. В тот момент улыбка с моего лица не сходила. Я подошёл к следующей семейной паре. Реакция была спокойнее. Они поблагодарили, но также заспешили прочь. «Не придут. Как пить дать не придут?» К детям подходить не стал. Немного подумав, отправился к глашатаю. Молодой человек с сильной магией ветра и бытовой магией бесстрастно выслушал меня и пообещал помочь. Выдохнув, я поспешил за покупками, которых предстояло сделать тьму и ещё немного. Первые веселые вопли молодого мага разнеслись над городом примерно через 15 минут. Скорее всего, настраивал артефакты, выверял точки, с которых лучше будет его слышно. «Уважаемые жители города! Завтра с самого утра состоится ярмарка, а также большой и веселый праздник у господина Лексиана в замке. Детей ожидают бесплатные подарки, сказка, хоровод возле елки». Всем, кто хочет поучаствовать в ярмарке, представить свой товар, господин Алексиан с лёгкой руки доплатит половину суммы. А теперь, внимание!» Голос замер. «Между всеми приехавшими будет разыгран очень крупный и редкий кристалл». На этих словах я замер, так как про размер и редкость ничего не говорил. Дёрнулся было обратно, высказать пареньку, но замер. Поздно. Дракон улетел. Слово «выскочило», не поймаешь. «Спешите, спешите, господа! Когда вам улыбнется такая удача? Жители города, вы сможете оставить детей на представлении, а сами купить товары, продукты, одежду и все необходимое за полцены». «Так, дальше?» «Что дальше?» Мой правый глаз дернулся. Кажется, я больше ничего не диктовал. «Сейчас господин Алексиан зайдет к Белошвейкам». «Сделает заказ, на напошив двух карнавальных костюмов. Затем оббежит все лавки, скупит игрушки, конфеты на подарки для детей». «Ой, дракон мой отец! Что оно делает, попугай?» «Это я себе бормотал, вспоминая, что должен сделать. Все секреты рассказал». Люди начали заинтересованно оборачиваться. «Господин дракон, мы прилетим», — поклонился грозный мужчина, держа за руки двоих детей. «Что ещё?» — продолжал глашатый. «Лавочников сам оббежит, всех пригласит, скидки обсудит и оплату, продуктов закупит». и Я, обернувшись драконом, резко взлетел, вспомнив, что перед дверью пропромотал, что неплохо бы колечко для Марины посмотреть. Давно не приходилось так быстро махать крыльями. Хорошо, что маг стоял на возвышенности, и я его сразу увидел. Снеговик из него вышел знатный. «Хм...» На этом моё объявление закончено, прокашлявшись, сообщил глашатай, встретившись со мной взглядом. Через час, повторив всё, что сказал, освободив от снега, насыпал горстку монет в открытую ладонь. "Ты зачем про подарки разболтал?" "Извините, господин дракон, я так боялся". Меня удивлённо посмотрел на испуганного парня. "Нет, что могу что-то забыть". Сам ледяной дракон ко мне обратился. "Я включил артефакт А когда пришёл в себя, вас уже не было. Озвучил почти всё, что вы продиктовали. Но когда на меня обрушился снег, понял, что записала лишние слова. «Простите меня». «Тебя как зовут?» «Мальтус, господин». Он отряхнулся. «Хочешь ещё заработать?» Тодд закивал. «Тогда завтра рано утром жду тебя. Будешь с помощью магии голоса размещать прибывших лавочников, направлять детей в замок». «Заплачу хорошо, если справишься». «Рад стараться!» В его глазах стояло восхищение. «Впервые на меня так смотрят». «Хорошо, только не перестарайся, как сейчас», усмехнулся я и взмыл в воздух. Внизу на улице собирался народ. «Господин Алексиан, мои белошвейки пошьют за несколько часов самые сложные костюмы». Ко мне сквозь толпу прорвалась стройная госпожа по виду земляной дракон. «Сделайте у меня заказ». «Моя лавка в трёх домах отсюда». «Хорошо, закажу», — легко согласился я. «Всё равно не разбираюсь в таких тонкостях». «Идёмте, господин, я вас с дороги чаем угощу». «Подождите, а как же мы?» — загалдели обступившие нас мужчины. «Вы пообещали скидки тем, кто приедет. Посмотрите наш товар, куда ехать и где вставать». Я лишь на мгновение растерялся, но, вспомнив улыбающееся лицо Марины, Приободрился и произнес. «Возле замка будет расчищена большая площадь от снега. Также я расчищу дороги для пеших торговцев. Куда ехать, вы все знаете. Жду. Глашатый всех разместит. Всем покажет лучшие места». Я радовался, что все так хорошо начинается. Белошвейка не показала удивления, заверив, что не в первый раз будет шить странные костюмы. С меня взяла мерки... а для наряда Снегурочки вывела всех своих работниц. Мне пришлось их внимательно рассмотреть и указать на то, что телосложением походила на Марину. «Господин Алексиан, возле дверей народ собирается», прошептала хозяйка швейной лавки. «Не хотите ли выйти через запасную дверь?» «Спасибо за заботу, но мне необходимо всем рассказать, пояснить, да и подарками для детей закупиться. Вы приезжайте завтра». Ход в замок для детей будет бесплатным. И тут я вспомнил, что артистов не пригласил. «Что-то случилось?» — заботливо поинтересовалась Белошвейка. «Забыл глашатую про артистов надиктовать. Где мне их взять?» «Ой, так в театре, конечно», — улыбнулась она. «А ещё есть уличные. В шатре дают представления Как раз один из клоунов стоит в толпе». «Как закончу все дела, вернусь», — произнёс, протягивая монеты. «Какой же это труд за один день сделать праздник целому городу? А не погорячился ли я? Хватит ли сил?» Дракон внутри рыкнул, перед глазами встал девичий образ. И я, улыбнувшись, понял, что сверну горы, но праздник устрою. «Господа, прошу внимания. Все, кто приедет на ярмарку и честно будет продавать товары с обозначенной скидкой, после закрытия получит сумму выручки от меня». «Вы также можете участвовать в розыгрыше «Кристалла».» Толпа зашумела, и, выкрикивая мое имя, начала расходиться. «Господин Алексиан, разрешите представиться. Я господин Дариус. Мои артисты, клоуны и эквилибристы тоже хотели бы выступить на вашем празднике». Невысокий, очень стройный мужчина поклонился и уверенно посмотрел мне в глаза. «Кроме клоунов и эквилибристов кто-то еще есть?» — заинтересовался я. «Непременно?» — обрадовался тот. «Глотатель мечей, жонглеры, чревовещатель, гадалка, драконы-силачи могут поднять двух, а то и трех драконов. Привозите всю свою программу. Заплачу, сколько запросите. Хорошую безветренную погоду обеспечу. Разрешите сегодня прибыть. Мы не помешаем, зато рано утром сможем встречать гостей». «А сколько вас? Я не готовился к гостям». «Вы что, господин, мы в кибитках ночуем», — сообщил тот. «Магия огня согревает нас». «Хорошо, господин Дариус, приезжайте», — махнул я рукой. Мужчина улыбнулся и быстрым шагом направился в противоположную сторону от меня. «Господин Лексиан, неужели всё это правда?» Я медленно обернулся на знакомый голос. Передо мной стояла Камилла Эльсанти, в окружении подруг и слуг. «Дамы?» — я склонил голову, приветствуя присутствующих. «Извините, вы наверняка слышали объявление. Рад был уделить вам немного времени, но спешу. Завтра праздник». «Господин Алексиан», — Камилла сделала ко мне шаг. «Но как же так? Во дворце наместника не только никто не приглашен на предстоящий праздник, но и не знает о нем». «Разве это правильно? Вы хотите вызвать недовольство родителей?» «Праздник для городских детей. Я не припомню, чтобы ярмарки были интересны высшему обществу». Холод пробирался в душу. Улыбка сошла с лица. Настроение портилось. «Простите, Алексиан». Камила мило улыбнулась и присела в реверансе. «Я совершенно не хотела вас обидеть. Но ходят слухи, что вас видели в компании с человеческой девушкой». «Неужели это всё для неё?» «Какая она проницательная!» «Вы лишь из-за слухов проделали такой длинный путь в наш маленький город», удивлённо посмотрел на молодую леди. «Что, в Валексиан? Какое мне дело до досужих сплетен? Я прилетела к вам». Она подошла практически вплотную, наши взгляды встретились. Её зрачки полыхали алым огнём. «Почему вы не позволили тогда себя поцеловать? Я же вижу, что нравлюсь вам». и не отдам никому». Её рука легла на мою грудь. Я на мгновение замер от возмущения. Благородная драконица не должна так вести себя на людях. И пока я думал, как вежливо отказать назойливой сестре друга, эта глупышка резко подняла голову и поцеловала меня в губы. Мои руки с силой сжали её плечи. Магия рвалась наружу. «Никогда. Слышишь меня?» Дорога покрывалась льдом. Я слышал крики, но продолжал крепко держать девицу на расстоянии. «Не смей меня целовать! Смерти ищешь!» В ответ раздался громкий смех, и я очнулся от магического наваждения, поняв, что Камила не упала в обморок, не умерла, а пышущая здоровьем и огненной магией, стоит напротив, хохоча. Её волосы и кожа, словно панцирем, были объяты магическим огнём. «О, нет, Лексиан!» Девушка перешла на ты. Я с детства тобой восхищаюсь, твоей ледяной магией, твоей уверенностью в том, что ты делаешь. Я влюблена. Зря ждала совершеннолетия и возможности испытать себя. Давно нужно было отдать тебе свой первый поцелуй. Мы подходим друг к другу. Я отшатнулся. Неужели огненная магия в силах выдержать ледяную? Дракон обесновался, требовал оборота. Ему не нравились притязания Камиллы на мою честь, жизнь и свободу. «Вокруг нас куча свидетелей, и они подтвердят всё, что тут произошло», — не замолкала Камилла. «Больше нет препятствий для брака. Наместник сегодня же отдаст приказ, и вскоре состоится наша свадьба». Неожиданно та, которую я знал с детства, обернулась драконом. Огонь полностью охватил её тело. Она пригнулась к земле, низко склонив голову и оголяя шею, тем самым давая понять, что она полностью в моей власти и доверяет. Сейчас я должен, обернувшись драконом, или ударить, отвергая её, поцарапать, в общем, причинить боль, или принять знак внимания, обнять, поцеловать, разрешить подняться. Второго я делать не собирался. В моей голове шумел дракон, чем сбивал с мыслей. Но бить женщину... Пока я уговаривал себя, что хватит и слегка поцарапать, ритуал требует, меня банально сбили с ног, и я, ошарашенный всем ранее произошедшим, распластавшись, заскользил телом по ледяной дороге. Наверное, можно было обернуться драконом, взлететь, но я лишь катился вниз, в сторону огромной башни. На мне лежал глашатый. «Ой, извините, господин Алексиан, что прервал вас!» В его глазах плескался ужас. Вы такой лёд развели по всему городу. Я искал вас уточнить текст, который мне нужно произнести. Я долго думал, произносить ли вновь про подарки и белошвеек, и решил уточнить. «Расцелую», — радостно сообщил парнишке, поняв, что и Камилла, и её компания остались за поворотом.